Издательство Эксмо. Алла Полянская. Удержаться на краю. Внутри каждого из нас скрывается ребёнок, которым мы когда-то были. Он основа того, кем мы стали, кто мы и кем будем. Доктор Р. Джозеф. Глава 1. Ночи все разные. Бруно любит, когда за окном, например, метель, а он дома И все, кого он любит, тоже. И летние ночи хороши, если пойти, например, гулять к реке, брести вдоль кромки, ощущая запах воды, прислушиваясь к шороху песка, а рядом идёт его человек. Идти и знать, сколько бы ни шли, всегда можно вернуться домой. Там безопасность и уют. Его стая, которая не предаст, за которую он готов драться со всем миром. И другие ночи расцвеченные огнями города, который никогда не спит. Они тоже хороши, хотя без осенних луж вполне можно обойтись. А бывают ночи, как эта. Не весть где, в странных и опасных местах, пахнущих смертью, разрухой и запустением. И такие ночи Бруно не любит. Да и за что их любить? Бруно вздохнул и прислушался. Где-то очень далеко слышен шум города. Но здесь, в пустом доме, если разрушенную, выгоревшую коробку посреди леса можно так назвать, тишина липкая и неживая. Тишина ведь тоже бывает разная, граждане. Вот, например, тишина в квартире, когда все спят, но большой дом всё равно живой. Кто-то из соседей протопал на кухню, где-то плачет ребёнок. За окном проезжают машины. Такой тишины подавайте сколько угодно. Это отличная вещь. Или даже тишина утренней реки, когда город ворочается, пробуждаясь. На песок тихонько накатывают прозрачные волны, и какие-то пернатые мизантропы заводят в ветках акации нытьё. Худо тут, худо тут, худо тут. Но совершенно не худо, а наоборот, отлично и свежо. Мальки резвятся на отмеле, в камышах взлетают стрекозы. Разве это худо? А вот здесь, да, худо. И тишина здесь опасная и колючая. Она сочится из трещин в кирпичной кладке, путается в паутине, покрытой пылью. Люди давно ушли отсюда, и огонь тоже. И пауки, которые сплели по углам тонны паутины, ушли, потому что этот дом действует на нервы, а даже у пауков есть нервы. Бруно тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения. Он должен быть здесь. Что ж, И ведь не сказать, что в этих руинах не бывает людей. Нет. Они сюда заходят. Об этом свидетельствуют различные запахи, предметы, разбросанные по полу, рисунки на закопчённых стенах и многое другое. Да, люди тут бывают. Но вряд ли это хорошо. Простая и внятная картина мира Ротвиллера Бруно не предполагала сомнений. Имитание его приятеля, рыжего мордатого кота Декстера, его постоянный поиск чего-то, что есть где-то там, и это там обязательно лучше, чем то, что есть здесь, были для него логическим тупиком. Вот говорит хозяйка идти с ней. Он идёт. И какая разница куда? Главное, что рядом с той, кого любит всей своей собачьей душой и готов защищать до последней капли крови. Всё просто. «Велит идти?» «Идет». «Велит остаться дома?» «Что ж, так тому и быть». И хотя недовольство гложет, а спорить с хозяйкой он не будет. Так правильно. И в стае по-другому не бывает. Но проблема в том, что Декстер сам считает себя хозяином и вожаком стаи. Он ведет себя так, словно квартира, все, кто ее населяет, и все, что в ней есть, принадлежат ему». Декстер уверен, что даже отливы и приливы, положение солнца на эклиптике зависят от его желания и существуют лишь потому, что он так решил. И этого Бруно не понимает. Бруно, иди сюда. Пёс подошёл осторожно, переступая лапами. Пол этого дома был усеян какими-то осколками. Не стекло и не острых краёв, но наступать неприятно. Сиди тут. Бруно покорно уселся, вдыхая запах хозяйки и думая о том, что неплохо было бы сейчас перекусить. Да только неизвестно, когда это случится. Держи, собачьи печеньки, любимое лакомство. Бруно ткнулся мордой в ладонь хозяйки и благодарно вздохнул. Всё-таки она лучшая в мире. Вот как догадалась, что он не прочь перекусить. Хозяйка стоит на коленях около каменной стены с выступом, пахнущим гарью. Она посветила фонариком внутрь закопчённой дыры, которую пробило в стене. Потом, удовлетворённо хмыкнув, надела резиновую перчатку, сунула руку в отверстие и достала оттуда свёрток. Дыра воняет застарелой сырой гарью, и чему-то так рада хозяйка, Бруна не понимает. Ну, порядок. Предмет у нас. Хозяйка уложила предмет в пластиковый контейнер, запихнула его в рюкзак, собрала инструмент и освещая себе пространство небольшим фонариком, и Бруно понял – скоро домой. «Давай, мальчик, поехали домой». «Поехали» – это сильно сказано. Машину они оставили довольно далеко отсюда, но Бруно не устал. Вот только идти сейчас никуда не надо, потому что он слышит звук, который тревожит его, и он тихонько рыкнул, давая знать хозяйке, что путь небезопасен. «Что?» Они понимают друг друга с полуслова, если можно считать словами собачье рычание. Но Бруно об этом не думает. Есть понимание. Чего же ещё-то? Этот Декс ужасно обижается, когда хозяйка не улавливает мгновенно, чего он желает. Но Декса вообще понять сложно. Иногда он делается капризным и мстительно нападает на всех из-за угла, наровя при этом поцарапать. Не сильно, а так, для порядка. Бруно только удивлённо смотрит на приятеля, не понимая, зачем он всё это делает, учитывая обстоятельства. Но хозяйка тогда берёт Декстера на руки и воркует что-то нежное, пока тот вырывается из её рук и, развернувшись хвостом ко всему миру, принимается демонстрировать своё интеллектуальное и эстетическое превосходство над всеми в принципе. Бруно в такие моменты считает, что Декстер просто наглая зажравшаяся скотина. но в отношения хозяйки и Декстера он не вмешивается. А сейчас он напрягся. Знает, что звуки, которые доносятся извне, могут нести с собой опасность. Тихо, мальчик. Хозяйка прислушалась. Бруно знает, что её слух очень хорош для человека, но ни с ним, ни даже с Декстером ей не сравнится. И то, что приближается, она сейчас слышать не может. Ладно, идём. Они нырнули в темноту, Двинулись по замусоренному коридору, и Бруно слышит, как звук всё приближается. Им бы сейчас нужно поскорее выйти из этого умершего дома, добраться до машины и уехать. Но он понимает, что они не успеют. Зато теперь хозяйка тоже слышит звук, и она примет нужное решение. Бруно привык всецело полагаться на неё. Вот и теперь послушно замер, прислушиваясь. Может, проедут мимо? Бруно снова коротко рыкнул. Ему хочется уйти. В развалинах воняет опасностью. Он уже привык, что их с хозяйкой путь частенько лежит по разным руинам, пустующим домам или не весть где расположенным кладбищем. Просто эти развалины тревожат его, потому что запахи, которые его чувствительный нос уловил, вызывают в нем желание тоскливо завыть. Но он давно научился подавлять свои естественные реакции. Вот Декстер вообще не заморачивается. Захотел заорать истошным мявом и заорал, ни в чём себе не отказывая. Пусть весь мир подождёт. Но, конечно, если он правит вселенной, хотя что такое вселенная, Бруно не знает. И если этим правит просто свернувшись клубком на подушке, значит ничего сложного в этой самой вселенной нет. Любой так сможет. Они уже добрались до лестницы, когда стало ясно, что уйти им не удастся. Вот чёрт. Бруно понимает, что хозяйка встревожена. Он и сам встревожен, потому что внизу, на первом этаже, слышны голоса, шаги, загорелись огни, потянуло дымом, и запах чужих людей смешивается с запахом дыма и свежей крови. А уж этот запах ни с чем не спутаешь. Бруно придвинулся совсем близко к хозяйке. они замерли в темноте за каменной балюстрадой и бруно почувствовал как рука хозяйки легонько сжала его пасть тихо мальчик тихо внизу загорается оранжевый хищный свет кто-то поджёг железную бочку плеснув туда бензина там несколько таких бочек и в них ничего кроме каких-то тряпок и мусора эти чужие люди ссорятся что-то кричат кто-то стонет А хозяйка снимает на телефон всё, что происходит, другой рукой прижимая к себе голову Бруно. Только он и сам знает, что надо молчать, хотя все его инстинкты говорят о том, что надо рычать и лаять, прогонять этих людей. Потом всё вдруг кончилось, и Бруно беспокойно заворочился. Его нос уловил то, от чего шерсть на затылке встала дыбом. Запах горелого мяса. Он понимает, что произошло нечто скверное. Но хозяйка стискивает его морду, прижав к своему боку. И Бруно изо всех сил вдыхает аромат её тела, знакомый с детства, к которому примешался запах их дома, машины, собачьих печенек и корма Декстера, запах покоя и безопасности, запах стаи. Хозяйка бежит вниз по ступенькам. Кто-то горит, и она срывает с себя куртку, сбивает пламя, гасят его. Уже видно, что лежащий человек только начал гореть, больше пострадала одежда. И хозяйка достает из сумки бутылку с водой, поливает голову человека. Она встревожена и потеряла бдительность. Но Бруно все равно на чеку. Кто-то подходит сзади, и хозяйка этого не слышит. Но он слышит. Он знает, что этот человек пахнет опасностью, сталью. мерзким дымом, который люди выпускают из горящих палочек, пахнет застарелым потом и нестиранной одеждой. И Бруно, извернувшись, молча бросается на этого человека. Здесь он принимает решение. Это решение очень правильное, и хотя что-то острое бьёт его в бок, обжигая болью, Бруно вцепился в горло нападающему. Всё это произошло в абсолютной тишине, и хозяйка не успела ничего понять. Но когда поняла, Ах ты сволочь. Она взбежала по ступенькам и отбросила ногой остро заточенный предмет. Бруно чувствует боль в боку. Его лапы слабеют. Держись, мальчик, только держись. Бруно чувствует, как хозяйка осторожно касается его раны. Потом полилось что-то прохладное, и кровь перестала сочиться по лапам. Давай-ка я мордах у тебя умою, а то не весть какая зараза могла быть у этого урода. Вода прохладная. Бруно пьёт, и скоро это просто вода, без примесей чужой крови. «Теперь попробуем добраться до машины». Хозяйка достаёт из рюкзака плотную ткань, в которой обычно носят громоздкие предметы, перекатывает Бруно на неё и поднимает с видимым усилием. «Тяжёл ты, брат, но я дотащу, держись». Она спускается, каждый шаг отдаёт болью в ране, но Бруно терпит. Он знает, что чужих уже нет. И только тошнотворный запах горелой плоти забивает запах хозяйки. Потерпи, малыш, только не умирай, ладно? Бронна хочет пить, но он терпит, понимая, что сейчас именно от действий хозяйки зависит их жизни. Тьма окутала их. Запах горелой плоти отдалился. Где-то в зарослях их машина. Он чувствует её запах, но темно. И хозяйка тащит его на плечах. Если бы он понимал в мерах весов то знал бы, что весят почти 60 килограммов. А это значит, что даже для своей породы, объединяющей больших сильных собак, он великан. «Потерпи». Бруно ощущает знакомый запах их дома на колёсах. Хозяйка устраивает его на заднем сиденье, снова поет с ладошки и, подсветив фонариком, осматривает рану в боку. «Паршиво. Но ты потерпи, малыш, я сейчас. Не бросать же его там». Хозяйка исчезает в темноте, и Бруно скулит в тоске. Время остановилось. Боль накатила снова, и рана кровоточит. Я здесь, малыш. Я здесь. Хозяйка говорит так, словно тоже держится из последних сил. И это так, потому что обгоревшее тело она нести не может, а просто тащит его. Но и это тяжело. Она открыла багажник и с трудом погрузила туда тело, воняющее горелым. Ничего, я сейчас. Потерпи. Бруно ощущает каждый толчок сердца, каждую неровность на просёлочной дороге. Но сейчас ему кажется, что он вернулся в свою самую первую стаю, где были мать и четверо братьев и сестёр. Он вдруг так сильно затосковал по своей хозяйке, по их дому, где в теплете и уюте они жили под надзором Декстера, и даже понимание вселенной почти пришло к нему. Но его душа так сильно рвалась в этот их общий дом, что он открыл глаза. "Ну, боец", голос незнакомый. Но руки хозяйки на его голове, и Бруно спокоен. Крови много потерял, а так-то будет теперь в порядке. Быстро привезла. "Это где же его так угораздило?" Железка торчала из земли в зарослях. Бруно хочет пить. И он впервые заскулил, потому что жажда совершенно нестерпима. Можно его напоить? Конечно. Незнакомый голос принадлежит мужчине. Бруно умеет отличать запахи женщин и мужчин, и запахи, которые издают мужчины, ему не нравятся. Вот и этот человек пахнет неприятно, как и всё помещение. Примерно так, как то место, где ему делают прививки, но по-другому. Из сквозняк запаха места прорывается собственный запах этого человека. Бруно этого человека уже знает. Он не опасен. Просто место незнакомое. Здесь нет запаха других собак или котов. А уж запах котов он отлично знает. Декстер ни за что не даст забыть. А домой ему уже можно? Лёнька, он совсем плох, по-моему. Нужно Мило, если меня застанут здесь в вашей компании, то уволят с волчьим билетом. Грузим парня на каталку и везём к машине, а завтра я приеду и посмотрю. С волчьим билетом, говоришь? Огромный мужик в зелёной хирургической пижаме стоит в дверях. Бруно видит его сквозь пелену боли, но пахнет этот человек неугрожающе. От него исходят волны покоя и надёжности. Наживое ранение. пальцы вошедшего ощупали раненый бок. Рентген? Вот. Лёгкое не задето, а плевральная область. Так, кровь откачали, но откуда-то она снова набирается. Что ж ты зашил, интерн? Не слышишь, как дышит пациент? Чего замер? На стол его сейчас же. А ты сиди тут. Держи его, чтобы он чувствовал тебя. Леонид, давай к Ларису зави сюда, ассистировать надо. А я пока наркоз. Сколько весит пациент? Бруно чувствует, что уплывает, и только знакомый запах рук хозяйки держит его на берегу, не давая нырнуть в тёмный поток, который вдруг оказался прямо у передних лап. Его холодное касание он ощущает при каждом всплеске чёрной маслянистой воды. Но тёплые руки, пахнущие домом и чем-то самым важным в жизни, держат его на берегу и не дают упасть. и он держится всеми лапами на крохотном скользком островке, пропитанном кровью и сталью.